Когда Игорь закончил, Бруно долго сидел, молча глядя прямо перед собой. Носком полуботинка он прочертил на тропинке глубокую полосу. Сейчас, сидя рядом с ним, Игорь заметил на лице старшего брата много мелких морщин, а на шее продольные складки. «Как ни старайся, от старости не уйдешь». Бруно каждое утро делал зарядку, бегал по саду, подтягивался на турнике, поднимал штангу. Глядя на него, занялся по утрам гимнастикой и Игорь. — Вовремя ты смотался оттуда, — наконец проговорил Бруно. — Странно, что тебя отпустили за границу. — По-видимому, тогда ты еще не был на подозрении. — а, возможно, после твоего побега во Франции взялись за Листунова и других твоих приятелей. — А что им будет? — задал наивный вопрос Игорь. Наверное, в его голосе прозвучала боязливая нотка. Бруно искосов взглянул на него, усмешка чуть тронула его твердые губы. — В нашем деле, Игорь, лучше не попадаться, а для этого нужно научиться быть неуловимым Как невидимка, талантливый разведчик почти никогда не попадается. Он заранее оберегает себя от провала, принимает всевозможные меры предосторожности, а самонадеянный идиот вляпывается. Изотов был хорошим разведчиком. Наверное, его в чем-то подвел Листунов. Как всему этому научиться? Ну, чтобы не засыпаться, — вырвалось у Игоря. Он все еще был в смятении. Там, в Москве, он иногда думал о провале, но как-то не всерьез, надеялся, что уж с ним-то ничего подобного не случится. Но «Этому не научишься». Как бы про себя проговорил Бруно и пристально посмотрел своими острыми глазами на Игоря. «Мы попробуем сделать из тебя разведчика международного класса. Я верю в гены родителей». «Никогда не забывай, что твой отец — талантливый разведчик. Надеюсь, и сейчас пронесет мимо». «А что? И его могут?» — округлил глаза Игорь. «Ну, с ним будет все в порядке». Уверенно сказал Бруно. «Я знаю Изотова, он лишнего болтать не станет. И потом мы уже приняли кое-какие меры. Не исключено, что мы скоро встретимся с Ростиславом Евгеньевичем Корнаковым». Он почему-то не назвал его отцом. «После войны я всего два раза его видел», — сказал Игорь. «Ну, мы-то с тобой будем часто встречаться», — улыбнулся Бруно. «Разве скоро я уеду отсюда?» — почуяв неладное, — спросил Игорь. «Тебе не надоело торчать здесь или стать порнографические журналы?» «Не за этим же ты приехал сюда». «Надо начинать работать, мой дорогой», — рассмеялся Бруно. «Через неделю ты полетишь к нашим друзьям в Нью-Йорк. Кстати, там тебя настоящему английскому научат. И еще многому такому, чего и я не знаю». «В Америку?» — ахнул Игорь. Его распирало от радости. Там, в Москве, в самых красивых снах он видел себя в Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, в Штатах с красивыми названиями «Каролина», «Монтана», «Индиана». Пенсильвания, знакомыми по прочитанным в детстве книгам и по карте США. Сбывается его самая заветная мечта — увидеть Америку не по телевизору в программе «Время», а на самом деле посмотреть на статую свободы, на небоскребы, побывать в ресторанах, борделях, может даже познакомиться с кинозвездой. Бруно Бохов смотрел на размечтавшегося найденного и про себя думал — Америка это не только Голливуд, бродвей, роскошные машины, женщины, джинсы. Америка это жестокий закон наживы, растления, наркомания, вековой борьбы белых с черными, мафии, обмана, разочарований и еще многого такого, о чем найденов и не подозревает. Америка — это напряженная, изматывающая учеба в закрытой разведшколе ЦРУ, куда Игорь был запродан в тот самый момент, когда сел в Марсель в Ситруэн Андрея Соскина. Какой получится из Игоря разведчик, это еще неизвестно, но уже хорошо то, что ему пока везет. Не провалился в Москве, удачно сбежал в Марселе, да и здесь ведет себя прилично, нетребовательный требовательный Удовлетворяется тем, что дают не такой уж и падки на женщин, как говорил о нем Изотов. «Когда?» — посмотрел сияющими глазами на Бруно, возбужденный Найденов. «Когда я полечу в Америку?» «Не полетишь, дорогой, а поплывешь через Тихий океан на прекрасном корабле с приличными молодыми людьми, которые тебя будут учить американским, обычаям, языку». Ой, я боюсь морской качки. Ты уже плавал через океан? Только в самых приятных мечтах. Завидую тебе, — улыбнулся Бруно. Две недели в веселой компании на море. Надеюсь, мы не часто будем попадать в шторм, — улыбнулся Игорь. Дмитрий Андреевич рассказывал ребятам о великих просветителях IX века Кирилле и Мефодии. Вот что написал о братьях Черноризец Храбр. Он зачитал выдержку из книги. «Если спросить у греческих книжников, кто вам письмена сотворил, или книги перевел, или когда это произошло, мало кто знает».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 Знают и это, и скажут во времена греческого царя Михаила и болгарского князя Бориса и маравского князя Растицы и блатинского князя Кацела в 6563 году после сотворения мира. В классе тихо, глаза мальчиков и девочек устремлены на учителя истории, в окно нет-нет и ударит порыв мокрого ветра. Видно, как раскачиваются оголенные ветви огромных деревьев, за камышами холодно поблескивает полоска воды, а за ней топорщится зеленый частокол соснового бора. Медленно взмахивая крыльями, над озером пролетел черный ворон — это его территория, и он каждое утро совершает неторопливый облет своих владений — Эта величественная птица привлекала Обросимова. Однажды, наблюдая за ее полетом, он с грустью подумал, что он умрет, а ворон все так же будет облетать озеро. Ведь эти птицы живут больше ста лет. Он никогда не видел, чтобы ворон летал на пару с кем-то, всегда один. И он, Абросимов, теперь один. Рая всего три раза приезжала сюда летом. Уехать же совсем из Климова не захотел. А ведь она учительница». Зазвенел звонок, и ребята, как обычно, с шумом и гамом бросились из класса в коридор, оттуда в парк, по утрам прихваченная жухлая трава хрустела под ногами. В общем-то, Дмитрий Андреевич не так уж сильно ощущал здесь свое одиночество. Времена года не очень-то отчетливо ощущаются в городе, а здесь все иначе. Осень так осень, с листопадом, багровыми закатами, дождями, холодными ветрами и птичьими прилетами. Ему доставляло удовольствие вечерами ходить по заросшей травой лесной тропинке вдоль озера. Случалось, забредал так далеко, что возвращался домой в потемках. Звезды в небе казались близкими, яркими. Несколько раз встречал на просеках лосей. Зайцы сигали серыми мячиками через дорогу в скошенное поле. Неторопливые ежи, не обращая на него внимания, перекатывались у самых ног. Тетерева! Шум сорвались с ветвей и исчезали в бару. Скучно обросиму здесь не было. Там, где много детворы, скучать некогда. Бывали дни, когда он после уроков пешком отправлялся на кордон к Алексею-офицеру. Тот снова один жил в своем добротном доме. Анфису затребовали в Андреевскую больницу, и она не смогла отказать, когда сам главврач Комаров приехал на газике за ней. Мотоцикл с коляской у офицерова на ходу раз в неделю ездит в поселок навестить свою жену, да и Анфиса на выходные наведывается к нему. Когда он рассказывал ребятишкам про Кирилла и Мефодия, за окном качались ветви на ветру, по стеклам ползли извилистые струйки, а вышел на волю и увидел, как с неба почти отвесно падал крупный мокрый снег. Вот и пришла зима. Небо приспустилось почти до самых вершин сосен и елей. Он вытянул руки с раскрытыми ладонями, но ни одна снежинка не задержалась у них. Они тут же таяли. Еще кое-где у берега пробивались среди рыжих стеблей умершей травы зеленые холки. Кувшинки давно стали серыми, дырявыми, с изъеденными ржавчиной краями. Лишь золотистый камыш весело светился в снежной пляске. Дмитрию Андреевичу захотелось посмотреть, как падает снег в воду. Он спустился к самому берегу, присел на просмоленный борт, вытащенный наполовину лодки. Белое двухэтажное здание дед дома едва виднелось в снежной круговерти. Стало тихо, будто природа сама удивилась столь неожиданному превращению осени в зиму. Ни одна ветка не шелохнется на деревьях. Снег падал и падал. Если долго смотреть на воду, то кажется, что он крошечными зонтиками опускается на дно. Невозможно было уследить, что происходит, когда снежинка касается поверхности воды. Была и нет, будто на глазах испарилась. А озерная гладь все такая же спокойная и невозмутимая. Когда дождь шлепается в воду, образуются крошечные фонтанчики, слышится тоненький серебряный звон — а снег падает бесшумно. И еще на одно обратил внимание Абросимов. Если долго смотреть при снегопаде на одно место, то скоро перестанешь различать, где небо, где вода, будто они то и дело меняются местами. Он почувствовал, как налипли снежинки на бровях, ресницах, коричневый плащ на плечах побелел Кепка на голове становилась тяжелее. Неожиданно он услышал свист крыльев, а немного погодя из белой мути послышался тоскливый гортанный крик. «Это невидимый ворон!» Возвращаясь с облета, поприветствовала Бросимова. Где-то неподалеку прозвенели детские голоса, снег всех превратил в невидимок. Голоса удалились в сторону парка, а сверху послышался тихий звон — будто кто-то тронул струну арфы. Вспомнилась последняя встреча с заведующим Раяно Ухиным. Он приехал неделю назад на газике сам за рулем, пополнел, полысел. красноватый шрам на лбу стал заметнее, смотрит сурово из-под лобья, обошел вместе с Абросимовым деддом, побывал в классах на ферме свинарники, птичники. При нем ничего этого не было, Однако ни одного одобрительного замечания от него Дмитрий Андреевич не услышал. Руководители климовских строительных организаций не смогли, видно, отказать бывшему первому секретарю райкома партии и дали рабочих, технику, нужные стройматериалы. Председатель колхоза передал несколько коров и двух свиноматок. Ребята с удовольствием ухаживали за ними, и вот результат. Коровы дают столько молока, что хватает на всех, а свиноматки принесли по десятку просят, которых всех до единого выходили. Бродят возле скотников куры, гуси, утки. При детдоме есть отремонтированный ребятами трактор «Беларусь», небольшой автобус с заплаткой на крыше, два подновленных грузовика В общем, настоящее большое хозяйство. И ведут его под наблюдением воспитателей сами дед-домовцы. Ухин захотел осмотреть и парк. Дмитрий Андреевич с удовольствием пошел с ним. Парк расчищен, гнилые пни выкорчиваны. Здесь теперь, как на плантации, ребята собирают боровики, подосиновики, маслята. Перед парком разбита спортивная площадка, даже есть футбольное поле с воротами, Набросимов молча следил за выражением круглого лица Ухина. Может, улыбнется, скажет что-нибудь приятное? Нет, Василь Васильевич не улыбался. Он хмурил свой лоб, отчего шрам еще больше вспухал. Надо же, белый, удивился он, но нагибаться за грибом не стал. Грибов тут всегда было полно. Дмитрию Андреевичу показалось, что Ухин... На один гриб наступил. Своих воспитанников он учил бережному отношению к природе. Даже мухоморы не разрешал трогать. Где-то вычитал, что ими лечатся лоси. — Вы не наступаете на грибы-то, заметил Абросимов, видя, что за нацелился под футболить сыроежку. Ухин сбоку взглянул на него, усмехнулся и перешагнул через гриб. «Я ведь, признаться, не верил, что ты примешь от меня дед дом, сказал он, когда они возвратились к его машине из парка. «Приболел, что ли? С легкими не в порядке?» «А я ведь, и будучи секретарем, обращался к тебе на «вы», — подумал Абросимов, и никогда не позволял с людьми такого неуважительного тона «Здоров я», — ответил он. «Не пойму, а почему же ты тогда ушел из первых секретарей? Чувствовал, что снимут? или сверху намекнули?» «Вам не понять, Василий Васильевич». Холодно произнес Дмитрий Андреевич. «И будьте добры, впредь обращаться ко мне на «вы». Я, как говорится, не пил с вами на брудершафт». Ухин секунду ошарашенно смотрел на него... Губы его дрогнули, и он вдруг громко расхохотался. — А замашки у тебя, у вас, Дмитрий Андреевич, райкомовские остались. Это человека на место поставить. Но раз судьба распорядилась так, что я наверху, а вы... Он осекся, наткнувшись на взгляд обросимого. Неужели я так в нем ошибся? Размышлял про себя Абросимов. Судьба распорядилась. Да это я тебя, дурачок, выдвинул. Василий Васильевич, вы сейчас сядете в машину. Дорога не близкая до Климова. Вы уж как следует подумайте, не ударила ли вам в голову власть? И не закружилась ли голова от этого? Учусь руководить у вышестоящего начальства. Ядовито заметил Ухин. «Неделю назад был в обкоме на ковре у вашего сына Павла Дмитрича. Ох, и умеет же он с нас грешных стружку снимать!» «Ну, зачем дурно это перенимать?» Еще больше нахмурился Бросимов. «А где руководитель нетребовательный, там порядка нет», — сказал Ухин. «Вы что же думаете, руководитель должен страх внушать?» — Ну, страх не страх, но бояться его должны. — Да глупость это! — взорвался Дмитрий Андреевич. — Человеком надо быть. Или вы думаете, руководитель сделан из другого теста? Пришел в кабинет, сел в кресло и почувствовал себя Господом Богом? — Если был дураком, и раньше его дурость не замечали, в начальническом кресле эта дурость всем будет в глаза бросаться. Ну зачем же сажают дураков в руководящее кресло? «Руководящее кресло!» — горько усмехнулся Абросимов. «Надо же такой термин придумать!» «Дураки дураков и плодят!» да, знаю я эту политграмоту!» — поморщился Василий Васильевич и отвернулся. А Дмитрий Андреевич задумался о сыне. «С ним в последнее время творилось что-то неладное». Приезжал к нему сосунувшимся лицом, жаловался на свою разнесчастную жизнь, мол, ушла Лида к Ивану Широкову, дети отвыкли от него. Дмитрий Андреевич слышал про учительницу Ольмину, но ему ли упрекать в чем-то сына, когда сам в свое время развелся с Александрой Волоковой? Павел поведал, что Инга вышла замуж за моряка и уехала на край земли. Кинулся было к Леди, уж от нее-то он никогда не ожидал такого, а она уже с Иваном. Дмитрий Андреевич тогда сказал ему банальные слова, мол, мужчине не к лицу распускать нюни из-за бабы. Жизнь не остановилась, он, Павел, еще не старик, так что, может быть, все и к лучшему. Павел на другое утро взвинченный уехал в областной центр... Видно, семейные неурядицы сделали его вспыльчивым, грубым с людьми. Он, Ухин, это заметил. Надо будет письмо написать, чтобы сдерживал себя. Самое последнее дело — срывать зло на ни в чем не повинных людях. Ой, как трудно, занимая ответственный пост, быть всегда беспристрастным, объективным, справедливым. Если не обладаешь иммунитетом от зазнайства и силой воли, то лучше уходим. Руководитель, которого перестали уважать подчиненные, уже не руководитель, а пустое место. Абросимов старался все семейные неприятности оставлять за порогом своего кабинета. Иногда это удавалось, а иной раз и нет. И вот в такие-то моменты и можно дров наломать значит сын с вас стружку снял а вы решили на мне отыграться усмехнулся дмитрий андреевич и рад бы да не к чему придраться кисло улыбнулся ухин думаю что климовский дедом за этот учебный год получит переходящее красное знамя видя что завтра оно садится за руль абросимов напомнил — А вы, Василий Васильевич, все-таки подумайте над тем, что я сказал. — Да что вы все мне указываете? — взвился было тот. — Ну, вы, наверное, забыли, что я вас рекомендовал на этот пост. — осадил его Дмитрий Андреевич. — А я не собираюсь вам за это в ноги кланяться. Вдруг прорвало Василия Васильевича. Сидел на детдоме и горе не знал. А теперь шпыняют со всех сторон совещания, заседания... Тяжела, шапка мономаха, усмехнулся Бросимов. Сидел бы тут на бережку и рыбку удил. Остывая, вздохнул Ухин. Вы ведь не любитель. Приучили. Хмуро пробурчал Василь Васильевич. Зампред, рыбак, третий секретарь тоже. Ну и меня стали приглашать на озера. Они рыбу ловят, а я уху на бережку варю. Он улыбнулся. И знаете, преуспел такую сварганю пальчики оближешь. — Со мной ведь вы на рыбалку не поедете, — заметил Бросимов. — Ей-богу, я вам завидую. Ухин захлопнул дверцу и, забыв попрощаться, тронул машину, и, уже отъехав на порядочное расстояние, остановился и, высунувшись из кабины, крикнул «До свидания, Дмитрий Андреевич». Снег все летел и летел с неба. Да и было ли небо над головой? Сплошное белое кружево. Уже трудно было различить воду в трех метрах от берега. Она перемешалась со снегом. Облепленный пушистыми хлопьями камыш совсем согнулся. Того и гляди, белые шишки окунутся в озеро. Снегопад отрезал Дмитрия Андреевича от всего мира. Вспомнился рассказ Джека Лондона «Белое безмолвие». Наверное, тот обессиленный человек, что брел по ослепительной снежной равнине, чувствовал себя последним живым существом на планете. Снег не только отрезает тебя от всего окружающего, но и окутывает пронзительной тишиной. И снова вспомнился Ухин. Но почему человек, которому ты сделал добро, потом чуть ли не ненавидит тебя? С подобным Абросимов сталкивался не раз и не переставал удивляться странностям человеческого характера. Некоторые из тех, кому он помогал, кого выдвигал на руководящие посты, потом или избегали его, или смущенно отводили глаза в сторону при встрече. Но почему сделанное им добро позже вызывает в душе иных людей досаду, раздражение? Если сначала человек, получив солидное повышение, вроде бы искренне благодарит тебя за заботу, доверие, то потом свыкается с переменой в своей судьбе, считает, что просто восторжествовала справедливость. И быть кому-либо благодарным, кроме себя самого, за свое повышение унизительно. Он знал одного журналиста, редактора районной газеты. Старательный товарищ, исполнительный, безотказно ездил по поручению райкома партии в колхозы, совхозы, сам писал бойкие очерки в областную газету, несколько раз опубликовался в центральной печати, выпустил две небольшие брошюры. Когда приехали в Климова руководители Союза писателей и посоветовались с ним, стоит ли выдвинуть на премию редактора районной газеты, Абросимов всячески поддержал того». Вскоре редактор ушел из газеты, в центральном издательстве сразу вышла его книга, изменился и тон его статей в газетах и журналах, публицист менторский стал поучать всех и вся, впрочем, не предлагая радикальных мер для исправления существующих недостатков на селе. Для него главное было отыскать их, как говорится, ткнуть носом. Пусть все думают, мол, какой он острый, смелый. А как-то Дмитрий Андреевич заехал к нему, чтобы пригласить в Климово выступить на пленуме райкома партии. Так писатель заставил себя долго упрашивать, говорил, что его приглашают жить в Москву. То есть, получалось, что районный пленум — мелочь для него, такого известного публициста. «Сложное существо человек». Сегодня он рассказывал ребятам о болгарах Кирилле и Мефодии, о событиях, которые произошли более тысячи лет назад, и тогда были мудрые и бескорыстные люди, отдававшие всю свою жизнь народу его просвещению. Многие философы учили людей, как им стать лучше, совершеннее, благороднее. Но один век приходит на смену другому, а люди все равно остаются разными, мудрыми и глупыми великими и ничтожными, честными и нечестными, благородными и беспринципными, добрыми и злыми. Только природа всегда совершенна и прекрасна, в ней нет ничего фальшивого, безобразного. Даже то, что портит своей деятельностью человек, природа медленно, терпеливо исправляет. Но не случилось бы так, что и ее великому долготерпению придет конец». Дмитрий Андреевич поймал рой снежинок, но когда приблизил их к глазам, они уже растаяли.